Глава 34. Неприятные открытия. Абадон, вместе которое, перестал считать домом. Принц легко создал круг, отразивший тот вход, который построил Верховный Демон. Его появление расставило все точки над «и». И в общем ответило на многие вопросы, на которые Рид годами не находил ответов. Жаль, что Вивьен натерпелась такого страху. Но здесь его мысль развернулась в другую сторону. Сатанил способен на любую пакость и подлость, на необоснованную жестокость, которая с легкостью оправдает интересами бездны. Вивьен ни в коем случае нельзя к нему приближаться. «Значит, отец, я много мог ожидать, но не этого. И, как и все, верил, что мой папаша Милаха Вильзевул, всегда витающий в облаках». Супруга в ответ пыталась распилить его надвое своим нудением, а он не обращал внимания ни на нее, ни на меня. Рид сидел в кресле с чересчур прямой и неудобной спинкой. Подлокотники располагались высоко, поза получалась неудобной. Этого владыка и добивался от своих визитеров, чтобы они ерзали, как на горячей сковородке, дополнительно раскаляясь от его язвительных замечаний. Демон переложил руки на колени. «Меня удивляет твоя реакция». Сатанил потер переносицу. Какой знакомый жест. Рид частенько использовал его, когда беседа шла не по его сценарию, и надо было срочно ее развернуть. «Я не требую от тебя выражений восторга. Мамы с тобой всегда неплохо ладили. Вряд ли это большое разочарование». Узнать, что ты единственный ребенок правителя. Хотя у нас принцем считается любой наследник одного из демонов Верховного Круга. У тебя все равно появляются преимущества. Меня смущает мелодраматический эффект. Как и тот факт, что ты не торопишься в мои объятия. Рид даже не улыбнулся. Он не собирался смягчать углы. Чему же мне радоваться? Что ты, чтобы отвести подозрения от себя? Ты и так вошел в историю как губитель Деросов. И после того, как надругался над моей матерью, подсунул ее младенца безотказному повелителю мух? Я прилагал столько усилий, чтобы вызвать его гнев. Довольно рано понял, что любовь мне не светит. Своего ребенка после таких проказ он бы порол и порол. Твоего не тронул и пальцем. Я был несправедлив к герцогу. «Я сейчас заплачу», – ухмыльнулся Сатаниил. Он улыбался одними губами. Из-за этого его правильное лицо исказилось, как маска с плохо натянутой кожей. Мальчик, лишенный материнского тепла и отцовской любви, возмущенно потрясает кулачком. В тембе разрушительная сила демиургов разрослась до уровня катастрофы. Ты ходишь за грань. С мёртвой материей управляешься лучше, чем с живой. Как бы к тебе относились, если бы весь ад знал, чей ты сын? Как к угрозе принцу Марбасу. Да просто как к угрозе. Это твой очередной мерзкий эксперимент. Вся моя жизнь. Абадон не выдержал и вскочил. Да этого я думал о тебе ровно. Одинаково плохо, разумеется. Только безумец принимал бы твои слова за чистую монету. Но ну, теперь, будь уверен, я уничтожу тебя. После этих слов пол в кабинете Сатанила задрожал. Стены отозвались дребезжанием, от которого сводила челюсть. Кресло ожило, и два резных подлокотника обернулись в змей аспидного цвета. Каждая толщиной с руку ободона. Твари обвились вокруг его локтей и плеч, и всех троих притянуло обратно на сиденье. Демон дернулся, отломав спинку, но та прилетела обратно. Ножки больше не опирались о твердый пол, шатались и вязли. Он глянул вниз и увидел лаву, однако жара не было. «Во-первых, дорогой сын, если бы ты готовил переворот, как твои близкие родственники по материнской линии, то собирал бы информацию и знал, что сыпать угрозами, в которые веришь, рядом с дворцом, чревато адским пламенем. Повезло, что тебе оно не страшно. Во-вторых, я все еще повелитель бездны. Мне удалось ее подчинить, когда Деросы бросили трон, а череда бестолковых правителей утомила народ и разочаровала огненный источник. «Я бы советовал тебе сидеть тихо и слушать, как это положено по возрасту и положению». Рита Бадон в этот момент испытывал противоречивые эмоции. С одной стороны, имело смысл воззвать к огню и переманить его на свою сторону. Известно, например, что Бездна выбрала сразу двух братьев, и сначала Пламенный Цветок потянулся к Астароту, а не к Сатанилу. Любой конфликт между ними привел бы к расколу. И это вовсе не отрицало возможности, что первое пламя отзовется и на зов Демиурга, родного сына падшего ангела. Но что тогда Рид будет делать дальше? Астарот отдал бразды правления Сатаниилу отнюдь не случайно. Его хитроумный ум справлялся с задачей так хорошо, что паутина, сотканная бездной, охватывало все миры, вплоть до чертогов, в то время как все старания самого Абадона уходили на то, чтобы обуздать внутреннюю тьму. Затворничество в Академии во многом способствовало обретению внутреннего спокойствия. И все оно сегодня с треском обрушилось, стоило ему взглянуть в эти лишенные чувств глаза. Мизинец, оставшийся без кольца, опять заныл. Пора успокоиться и любым способом вернуться к Вивьен. Без него она останется беззащитной. Вместе же они сумеют гораздо больше, чем каждый из них мог вообразить по отдельности. Я не против выслушать тебя. Теперь настал черёд Рида улыбаться без намека на улыбку. Тем более, что ты так убедителен. В глубине души до последнего надеялся. что есть какое-то иное объяснение тому, что ты прошел через нашу проредившуюся защиту. Не связь, а, допустим, уникальный поисковый артефакт. Или любая вещь, на которой я по случайности оставил свои отпечатки. Да мало ли еще способов найти сбежавшего демона, не сняв охранные чары целиком. В том-то и дело, что их практически нет. Вздохнул Сатаниил. «Мы так нуждались в тебе в последнее время. У Марбаса возникли серьезные семейные проблемы. Он настаивал на дум верате чтобы вы с ним разделили первую очередь наследования. В случае необходимости взошли на трон вдвоем». Он помедлил, давая Риду возможность оценить его слова и ужаснуться от открывающихся перспектив. Теперь я вижу, что его план пока неосуществим. Ты взрывоопасен, накопил в себе тьму всего, чтобы выплёскивать. Разрушителю необходимо участвовать в войнах, подавлять мятежи, а не преподавать ленивым студентам, большинство из которых лишены магических или даже энергетических способностей. Что-то подсказывало принцу, что расслабляться пока рано. Вряд ли новоявленный папочка отпустит его так просто. Впрочем, у Рида тоже имелись вопросы, отвертеться от которых у владыки не выйдет.